Бозг убрал с обеденного стола старые газеты и книги по плотницкому делу, водрузил на середину скоросшиватель и положил рядом рабочий блокнот. Потом подошёл к стереосистеме и включил компактный диск Клиффорд Браун Witstrings. Сходил на кухню за пепельницей, вернулся в гостиную и, усевшись перед скреплённой тремя металлическими скобами голубой папкой, некоторое время молча её рассматривал. Когда Бозг в последний раз держал в руках эту папку, то не рассматривал её, а просматривал. Когда он быстро пролистал содержимое, понял, что не готов к расследованию и вернул папку в архив. На этот раз он хотел убедиться, что готов. Вот почему Бозг так долго сидел перед хорошивателем, разглядывая его потрескавшуюся от времени пластиковую обложку, но не торопясь открыть. Постепенно ему овладели воспоминания. Ему вспомнился одиннадцатилетний мальчик, жалкий, мокрый и испуганный, прижимаясь всем телом к стальной лестнице, ведущей в бассейн. Он плакал, захлёбываясь от рыданий, и его слёзы смешивались с водой, капавшей с мокрых волос. Тогда он чувствовал себя одиноким и несчастным. А бассейн представлялся ему бескрайним океаном, который он должен пересечь. В это время Клиффорд Браун исполнял джазовую композицию "Будешь ли ты рыдать обо мне, любимая". Звуки, которые он извлекал из своей трубы, были нежны, как кисть портретиста. Босх протянул руку и тронул резиновую ленту, которой перетянул эту папку 5 лет назад. От старости она лопнула от одного его прикосновения. Ещё секунду поколебавшись, он сдул с обложки пыль. Я открыл скоросшиватель. В папке хранились материалы дела от 28 октября 1961 года, касавшиеся убийства Марджери Филиппс Лоув, его матери. От времени страницы загубели и пожелтели. Перелистывая их и читая отпечатанный текст, Босс поразился, как мало за последние 35 лет изменилась процедура дознания. Многие принятые тогда формы документов были в ходу и сейчас. Например, предварительный рапорт с места преступления и документ, описывавший хронологию событий, заполнялись следователем теми же стандартными оборотами и фразами, что и сегодня, за исключением изменений, связанных с новыми требованиями судопроизводства и соображениями политкорректности. К примеру, в рубрике описание внешности такое определение, как негр, было заменено сначала на чернокожий, а потом на афроамериканец. 35 лет назад список мотиваций в документе предварительный анализ дела не включал такие понятия, как насилие внутри семьи или расовые предрассудки. Имелись и другие различия подобного рода, но по сути старые документы почти не отличались от нынешних. Последние 35 лет решил Боск не внесли существенных изменений и в расследовании убийств. Разумеется, это не касалось новейших технологий в сфере борьбы с преступностью, они в последнее время совершили гигантский скачок вперёд, однако сам механизм расследования оставался всё тем же и вряд ли может существенно модифицироваться в обозримом будущем. Ну, а такие вещи, как хождение по адресам, искусство допроса, умение слушать и делать выводы, следовательская интуиция и способность разбираться в людях являлись, по мнению Босха, в расследовании убийств категориями вечными, обойтись без которых просто невозможно. Расследованием преступлений занимались два детектива из отдела убийств подразделения Голливуд Клод Эно и Джейк Маккитрик. Их отчёты хранились в папке в хронологическом порядке. В рапортах с места преступления указывалось имя убитой, и сообщалось, что жертву идентифицировали с самого начала расследования. Далее отмечалось, что труп женщины был обнаружен в аллее северной части Голливудского бульвара между Вистой и Говером. Юбку жертвы и её нижнее бельё разорвал преступник. Предположительно, женщина была изнасилована и задушена. После этого её тело спрятали в баке для мусора, стоявшем у задней двери магазина сувениров Start Time Gifts and Gags. Тело обнаружил в 7:35 утра офицер патруля, совершавшего обход Голливудского бульвара, заглянувший в тёмные аллеи по соседству. Сумку или портмоне при убитой полицейской не нашли, но один из патрульных знал её лично. Далее объяснялось, как и при каких обстоятельствах полицейский с ней познакомился. прежде жертва многократно подвергалась в Голливуде приводом и арестом за приставание в общественном месте. Смотри рапорты о задержании за номерами AR55002, 55913, 56111, 59056, 60815 и 601121. Детективы из полиции Нравов Гил Крист и Стано охарактеризовали жертву как проститутку, промышлявшую в районе Голливуда и периодически имя оттуда изгонявшуюся. Жертва проживала в доходном доме в Эль-Рио, расположенном в двух кварталах к северу от места преступления. Предполагается, что в последнее время её вовлекли в противозаконный бизнес девушки по вызову. Номер 1906 идентифицировал труп. Поскольку неоднократно видел жертву в районе патрулирования в предыдущие годы. Боск ещё раз посмотрел на номер бляхи. Полицейский, который в молодости служил в уличном патруле и носил бляху с номером 1906, теперь был одним из самых могущественных людей в департаменте. Это был заместитель начальника департамента Ирвин С. Ирвинг. Однажды он признался Босху, что знал Марджери Лоув и был тем самым полицейским, который нашёл её тело. Босх прикурил сигарету и стал читать дальше. Рапорты были небрежно написаны и изобиловали орфографическими ошибками. Видно, детективы Эно и Маккитрик уделили этому делу не слишком много времени и внимания. Подумаешь, проститутку убили. Риск преждевременной насильственной смерти неотделим от этой профессии. У детективов было полно других дел поважнее. К заключению о смерти Марджри Лов прилагались сведения о её ближайших родственниках. В приложении в частности говорилось: Иероним Босх, Гарри, сын, возраст 11 лет. Детский центр Макларен. Уведомление сделано 28.10 в 15:00 часов. Находится под опекой Департамента городской социальной службы с 07.1960. НМ. Смотри рапорты о задержании жертв за номерами 60815 и 61121. 60 Отец неизвестен. В настоящее время ребёнок продолжает находиться под опекой социальной службы в государственном воспитательном учреждении в ожидании усыновления. Прочитав этот документ, Босс с лёгкостью расшифровал запись и перевёл её на нормальный человеческий язык. НМ. А сначала неадекватная мать. Мрачный юмор ситуации не укрылся от него даже через столько лет. Мальчика забрали у неадекватной матери, чтобы передать в распоряжение равно неадекватной системы защиты ребёнка и детства. Более всего в государственных воспитательных учреждениях его раздражал неумолчный шум. Там всегда кто-нибудь кричал, как в тюрьме. Бозг вспомнил, что именно Маккитрик пришёл к нему, чтобы сообщить о смерти матери. Это произошло во время урока плавания. В огромном крытом бассейне плавали, орали и бултыхались более сотни мальчишек, отчего вода в нём волновалась, как в море. Когда Гари вылез из бассейна, ему выдали белое полотенце, в которое он завернулся. От бесконечных стирок в порошке с едким дезинфицирующим составом Полотенце совершенно вытерлось и стало жёстким, как наждак. Маккитрик сказал, что его мать умерла и ушёл. Гарри же вернулся в бассейн, где крики воспитанников и плеск воды заглушили его рыдания. Быстро пролистав подшитые к делу копии донесений о прошлых арестах Марджери Лов, Босс добрался до рапорта об аутопсии. Поскольку детали его не интересовали, он мельком просмотрел основную часть и сосредоточил всё своё внимание на заключении патологоанатома, где его ожидало парочка сюрпризов. Так, по мнению специалиста, смерть наступила за 7-9 часов до обнаружения тела, то есть около полуночи. Однако удивление вызывало то обстоятельство, что в качестве официальной причины смерти указывалась тупая травма головы. В рапорте описывалась вмятина в черепе над правым ухом жертвы и сопутствующий ей отёк как результат сильнейшего ушиба. Однако там не упоминалось о каких-либо разрывах тканей или глубоком проникающем ранении, вызвавшем фатальное кровоизлияние в мозг. Убийца, возможно, считал, что задушил жертву после того, как тяжёлым ударом сбил её с ног. Но из заключения патологоанатома следовалось, что Марджи Лоув уже была мертва в тот момент, когда убийца затягивал у неё на шее её же собственный кожаный пояс. Далее в рапорте говорилось, что хотя во влагалище жертвы и была обнаружена семенная жидкость, на теле нет характерных травм, свидетельствующих об изнасиловании. Перечитывая замечание патологоанатома с позиции следователя, Бос понимал, что результаты аутопсии лишь ещё больше замутили те воды, в которые вступили детективы Эно и Маккитрик. Согласно сделанному ими первоначальному заключению, основывавшемуся на внешнем виде убитой Марджери Лов, предполагалось рассматривать как жертву сексуального насилия. Для раскрытия подобного преступления необходимо прежде всего исследовать весь спектр случайных встреч который у профессиональной проститутки мог быть весьма широким. Но то обстоятельство, что попытка удушения имело место уже после наступления смерти, а убедительных доказательств изнасилования обнаружено не было, могло свидетельствовать и о ином. К примеру, о том, что преступник, стремясь отвести от себя подозрение, решил направить следствие по ложному пути, вынудив искать убийцу среди многочисленных случайных знакомых жертвы. Боск считал, что такой отвлекающий манёвр имел смысл только в том случае, если убийца хорошо знал жертву. Продолжая листать документы дела, Боск задавался вопросом, пришли ли Маккитрик и Эно хотя бы к одному из этих заключений. Между страницами Боск обнаружил большой конверт, на лицевой стороне которого значилось, что он содержит фотографии с места преступления, а также снимки отдельных стадий аутопсии. Босс с минуту колебался, открыть конверт или нет, но потом отложил его в сторону. Как и 5 лет назад, впервые взяв это дело домой, он не смог заставить себя взглянуть на снимки. Потом он нашёл другой конверт, к которому скрепкой был прикреплён список вещественных доказательств. Как выяснилось, их было немного, и вверху страницы значилось: "Вещественные доказательства по делу 61 743". Латентные отпечатки сняты с кожаного пояса, украшенного декоративными элементами в виде серебряных морских раковин. Смотри рапорт НИП за номером 1114-06/1161. Выявленное орудие преступления чёрный кожаный пояс, декорированный стилизованными серебряными изображениями морских раковин, собственных жертвы. Одежда, являющаяся собственностью жертвы, находится в отделе хранения доказательств. Ящик 73Б, штаб-квартира Пола. Одна блузка белого цвета с пятном крови, одна чёрная юбка, порвана по шву, одна пара чёрных туфель на высоких каблуках, одна пара тонких чёрных чулок, одна пара нижнего белья, порвана, одна пара золотистого цвета женских серёжек. 1 золотистого цвета женский браслет в виде обруча, одна золотая шейная цепочка с крестиком. Вот и всё. Прежде чем переписать в свой блокнот перечень принадлежавших его матери вещей, Боск некоторое время пристально его рассматривал. Что-то настораживало его в этом списке, но что именно, он не знал. Пока не знал. Информации было слишком много, и прежде чем связанные с этим делом странности и несообразности всплывут на поверхность, должно пройти какое-то время. Распечатав конверт, заклеенный полоской алой липкой ленты, засохшей и потрескавшейся от времени, он извлёк из него жёлтую карточку из плотной бумаги с обнаруженными следами отпечатками. На карточке находились два полных отпечатка большого и указательного пальцев, а также фрагменты отпечатков, выделенных и снятых с помощью специального чёрного порошка с пояса. В конверте, кроме того, лежал розовый бланк расписки в получении вещей, выданный клерком из отдела хранения доказательств. В идеале одежда и другие вещи всё ещё должны были находиться на хранении, поскольку формально дело считалось незаконченным, но это только в идеале. Бозг отложил жёлтую карточку и розовый бланк в сторону, задаваясь вопросом, что стало с вещами. В середине 60-х был выстроен паркеровский центр, и управление переехало из старой штаб-квартиры в новое здание. Соответственно, старую штаб-квартиру снесли, и теперь оставалось только гадать, куда подевались вещественные доказательства нераскрытых преступлений той давней эпохи.